Глава двенадцатая. Ван Гейм проснулся в дрянном отеле того маленького миссурийского городка, где он ночью сошел с поезда президента, пока меняли паровоз. Некоторое время Джон лежал с открытыми глазами, стараясь собрать мысли. Он долго не мог понять, почему у него такое ощущение, словно кто-то перечил ему, раздражал его в течение всей ночи. Наконец понял — что это ощущение было вызвано неудовлетворенностью, которая оставила бесполезное свидание с президентом. А может быть, Джон преувеличивает? Что-то из этого свидания все-таки получилось. Разве Рузвельт не предложил ему принять участие в создании военного флота? Отличное дело, черт возьми. Рузвельт сказал, тут вы найдете применение и железу, и нефти, и своим способностям. Строить нужно авианосцы». Самое наступательное оружие Штатов, кажется так. Но, черт побери, Джон дорого дал бы за то, чтобы узнать, какую цель преследовал Рузвельт, делая ему такое предложение. Не имел же он в самом деле в виду интересы Джона. Джон позвонил с намерением заказать кофе. Но вместо прислуги в комнату вошел Фостер Долас. «Уже?» — удивленно спросил Джон. «Получив вашу телеграмму, достал самолет» сказал Фостер таким тоном, словно хозяин позвал его из соседней комнаты, а не вытащил среди ночи из постели в Нью-Йорке и не заставил совершить перелет из Улисвилля. Фостер вопросительно уставился на Джона, но тот был занят разглядыванием собственной челюсти, вынутой из стакана, стоявшего на ночном столике. Выкиньте к черту эту древность, Джон. Пренебрежительно проговорил Фостер. Теперь делают замечательные штуки, которых не замечаешь во рту. И, словно в доказательство, Фостер раскалил два ряда белых зубов, даже постучал по ним ногтям, чтобы подчеркнуть их великолепие и прочность. Но Джон не повел его сторону глазом и мрачно проговорил. «Даже каторжни, — говорят, — привыкая к своим кандалам, — я уж как-нибудь доживу свой век с этой штукой». Отерев рукавом пижамы, зажатый в пальцах ряд искусственных желтых зубов, похожих на волчьи клыки, Джон ловко заправил их в рот эта операция на минуту поглотила внимание долоса потом хлопнув себя по лбу он сказал внизу же вас ждет сенатор фрумен что ему нужно он прилетел со мной стараясь выдержать небрежность тона как если бы такой приезд сенатора был чем то само собой разумеющимся сказал долас пошлите его к черту отрезал джон он хочет вас видеть увещевающе сказал долас меня здесь нет но я уже сказал что вы тут Вы ошиблись, Джон. Ванденгейм привстал в постели и посмотрел на Долоса вытаращенными глазами. Тогда идите и целуйтесь с этим пендергастовским ублюдком. Поняли? Мне с ним говорить нечем. И Джон решительно махнул рукой, отсылая Фостера. К черту и вас вместе с вашим Фруменом. Но Долоса, видимо, нисколько не обескуражило обращение шефа. Он терпеливо выждал, пока Ванденгейм снова уляжется и сказал тоном величайшей конфиденциальности. «Говорят», и тут же умолк. Несколько мгновений Джон ждал продолжения, потом нехотя буркнул. «Ну ладно, выкладывайте. Что еще говорят?» «Говорят, Фрумен будет иметь прямое отношение к военной промышленности». «Глупости», — решительно заявил Ванденгейм. «За душой у него нет и сотой доли того, что нужно, чтобы играть там хоть какую-нибудь роль». Разве только он займется изготовлением детских ружей под елку? Вы не так меня поняли, Джон, виновато произнес Долос. Фрумен будет иметь отношение к Сенатской комиссии по проверке деятельности военных промышленников. Знаете, он повертел пальцами в воздухе, в связи с этой историей о злоупотреблениях при поставках на армию, может быть, даже президент сделает Фрумена председателем этой комиссии. Рузвельт назначит Фрумена. — А что ж тут такого? Вы, как всегда, все выдумали. И Ванденгейм уставился на своего поверенного так, что тот съежился. — Убей меня, Бог! — проговорил Долас. Мне говорил это сам Леги. На этот раз Ванденгейм так стремительно поднялся в постели, словно помолодел на сорок лет. В один миг сброшенная пижама полетела в угол через голову Долоса. Какого черта? Вы никогда не говорите всего сразу! — сердито кричал Ванденгейм. «Военная промышленность — как раз та область, в которой нам не достает своего сенатора». Олеги говорит, что Фрумена выдвигает сам президент. При этих словах пальцы Ванденгейма, возившиеся с завязками пижамных штанов, вдруг замерли, потом рванули шнурок так, что он лопнул. Джон свистнул, как обыкновенный бродяга. «Нужно разобраться в этом вашем Фрумене. Он может оказаться попросту шпиком Рузвельта». Мне уже не раз подбрасывали молодцов, чтобы сунуть нос в дела, куда я никогда никого не пускал и пускать не намерен. Тащите сюда этого парня, а сами к телефону. Звоните Джеймсу Пендергасту. Пусть скажет, в какой мере можно доверять этому сенатору, черт бы его побрал. В общем, конечно, это правильная идея. Во главе сенатской комиссии должен стоять наш парень. И вдруг, возрившись над Долоса, свирепо рявкнул, «Где же ваш Фрумен? Может быть, вы боитесь нарушить его утренний завтрак? Так скажите этой дохлой сове, что теперь не до завтраков. Скоро Европа потребует от нас столько оружия, сколько мы не производили никогда. Слышите, Фос, никогда!» «По ту сторону океана предстоит переломать кости нескольким десяткам миллионов человек. Этого не сделаешь голыми руками?» Лицо Фостера приняло плотоядное выражение. Адвокат потер вспотевшие руки. Ничего необычайного, Джонни. На бойнях в Чикаго такая цифра не испугала бы никого. Одно мгновение Джон смотрел на него, переваривая смысл сказанного, потом с брезгливостью посторонился. Вы тупое животное, фос, настоящее животное, проговорил он, люди не быки. Их нельзя миллионами загонять под нож мясника. Тут нужны более совершенные, более дорогие и, к счастью, более прибыльные средства уничтожения. Нужна большая техника, Фос. Да-да, самая совершенная техника. Потому что люди сопротивляются, когда их гонят на убой. Они не хотят умирать. Они сами стараются убивать тех, кого мы посылаем для их уничтожения. В этом есть, разумеется, и своя хорошая сторона, Фос. Америка, к сожалению, еще ни с кем не воюет. Не воюет, так будет воевать, решительно отрезал Джон. Рано или поздно это придет должно прийти по логике вещей. Если мы не ввяжемся в то, что уже началось в Европе, то непременно столкнемся с Японией. Он потер лоб, чтобы поймать ускользнувшую было мысль. Я хотел сказать, что в обоих случаях понадобится гигантская техника уничтожения. Мы предоставим ее всякому, кто хочет заняться уничтожением друг друга. Какой-то советский дипломат, тот, что говорил на всех этих конференциях в Лиге Наций, Изобрел формулу неделимости мира. Я противопоставляю ей свою формулу. Неделимость войны. Где бы ни шла война, Фос, это наша война. Где бы ни уничтожали лишние рты, пулеметы работают на нас. Не только потому, что в большинстве случаев это наши пулеметы, за которые нам заплачено золотом, а и потому, что каждый уничтоженный человек это списанный со счетов потенциальный протестант против существующего порядка. Будь то индийц или негр, испанец или китаец, все равно. Революция везде революция. отблески не могут быть не видны американцам. А им нужно предоставлять совсем другие зрелища. Покажите им девчонок, задирающих ноги. Вот что им нужно для успокоения волнений. Туда и направьте поток их темперамента. Фостер умоляюще сложил руки. — Джонни, вас ждет сенатор. — Пусть ждет, — огрызнулся Ванденгейм. Не он дает нам жизнь, а мы ему. Завтра я заплачу Пендергасту на сто тысяч больше, и он перестанет быть потомственным демократом. Вместо Фрумена Джеймс пошлет в Сенат того, кто нужен мне. Я говорю вам о деле, фос, а вы перебиваете меня всякими пустяками. Джон сердито сморщился. Вот избили с мысли. Черт с ним. В общем, вы обязаны понять. Наше внимание должно быть теперь направлено на военную промышленность. Пусть это будет судостроение для Штатов, не возражаю. Я готов принять в этом участие, если мне обещают настоящий бизнес. Но Европе нужны теперь не корабли. Запомните, Фос, Европе нужны не корабли. Мы должны дать ей все виды оружия, каких она потребует. Все равно кто, немцы или французы, испанцы или турки. Давайте им оружие в любом количестве. Нужно подготовить их к драке так, чтобы, начавшись, раз... Она не затухла уже, пока не перебьют половину людей в этой гнилой дыре Европе. Слава Господу! Генерал Франко успешно начал было долос, но Ванденгейм отмахнулся от него, как от назойливой мухи, и продолжал. Если пожар затихает, в него льют керосин. При условии, что дом хорошо застрахован, усмехнулся долос, наше дело застраховано, как никакое другое. Кто бы ни взял там вверх, выигрыша будем мы а что касается вашего франка то он просто вонючий клоп годами копается там где следовало все покончить в два месяца а вы заставили меня открыть кредит его комиссионерам еще одна ошибка вам насчет этот кредит будет оплачен с хорошими процентами джон фостер выпрямился и даже гордо выпятил петушиную грудь он банкрот крикнул ванденгейм если англичане не дадут ему денег Он полный банкрот. Мы получим с него натурой. Мы получим недра Испании, ее промышленность», — торопливо забормотал Долос. Ванденгейм подошел к столу и быстро набросал несколько слов в блокноте, чтобы не забыть телеграфировать Маргарет Крейфилд. Необходимо было серьезно нажать на этого дурака, ее мужа, чтобы поскорее кончали с Испанией. «И в Париж, Бонне, пусть приканчивают республику за перенеями. Но это вовсе не значит, что наступит мир и дела военной промышленности заглохнут. Об этом должен позаботиться любой кандидат в президенты, когда подходит срок новых выборов. Посмотрим-посмотрим, на кого мы поставим миллионы долларов. Макарчер очень понравился Джону. Если бы все, кого воспитывают в Уэст-Пойнте, выходили с такими кулаками, то можно было бы сказать, что тамошние профессора недаром едят хлеб». И планы у этого парня настоящие. Китай — цель, ради которой стоит немного повозиться. Кто-кто, а уж Джон-то знает, сколько военных материалов поглощает война с таким народом. В прошлом году из 250 миллионов долларов экспорта в Японию добрая половина попала ему в карман за военные материалы, проданные Хирохита. 1939 год обещает быть не хуже, А если новая компания для скупки стального лома будет хорошо работать, то Джон отправит джапам еще и этого хлама миллионов на сорок. Однако помогать только джапам было бы неумно. Предоставленный собственным силам Чанкайши мог бы быстро капитулировать. Тогда прощай длинная война, прощай экспорт военных материалов на Дальний Восток, прощай жирный бизнес. При умелом ведении дела Американцы всегда смогут регулировать ход японской войны в Китае. Для этого в их руках две гири — нефть и металл. Перекладывая их с японской чаши весов на китайскую, можно держать стрелку в должном положении и вышибить к дьяволу этих самодовольных тупиц англичан. Ах, Господи, если бы у всех были такие головы, как у этого Маккарчера. Тут Денги, казалось, забыл обо всем окружающем и о том, что разгуливает перед долосом в одних трусах, тряся обвисшими складками волосатых ног, и о том, что где-то за дверью с нетерпением топчется сенатор Фрумен, и о том, что он сам только что и уже не один раз давал Фостеру приказание ввести этого Фрумена. Мысли Джона летели вслед кораблям, которые будут построены на его верфях. Они поплывут по водам Тихого океана, а может быть не только Тихого, Их трюмы будут набиты хорошо вышкаленными парнями Макарчера. Рузвельт говорил, филиппины. Разве в одних филиппинах дело? Разве филиппины не больше, чем кусочек твердой земли, в которую дядя Сэм может упереться ногой, чтобы покрепче ухватить за горло сразу и Джапов, и Джона Буля? В голове Джона, быстрой чередой, проходили мысли, которые казались ему философскими. Он думал о том, что при желании... Большая часть тех планов, которые рождались у него в связи с разговорами Рузвельта и Макарчера, и которые, если выражаться высоким стилем, можно было назвать планами завоевания мира, были чертовски заманчивыми. Надо бы заставить так называемых ученых хорошенько подумать над способами бесшумного и невидимого вторжения на любую территорию, в пределы любого государства. Разве нельзя было бы, скажем, напустить на японцев холеру, или что-нибудь в этом роде, в таких масштабах, чтобы они перемерли там в один-два года? Наверное, можно. Или отравить воздух во всем Китае. Или, наконец, запустить хорошую чуму в Россию. Наверное, это возможно. Да, но какой толк был бы в такого рода победе? Прежде всего, набили бы себе карман какие-нибудь немецкие компании, немцы-мостаки по изготовлению подобных штук, А ему, Джону, и вообще американцам, достались бы пустыни, зараженные всякой нечистью, с горами трупов. А если поставить необходимую промышленность у себя, скажем, тут, в Штатах, производить холерную бациллу в надлежащих масштабах, пожалуй, это тоже не дало бы большого эффекта. Наверняка настолько дешевое дело, что на нем не сделаешь бизнеса. Нужно будет поговорить об этом со специалистами. Непременно нужно поговорить. Мысли Джона вернулись к сегодняшнему дню. В конце концов, дела идут не так уж плохо. Если Франко оказался не факелом, сунутым в пороховую бочку Европы, а головешкой, клеющей в луже крови, то Гиринг был дельцом похлеще. Толстяк полностью выполнил свои обязательства. Не дал ефрейтору остановиться на пороге Чехии. Нужно, чтобы наци номер два и теперь не дал фюреру остыть. Гитлер не должен остановиться. «На восток, на восток! С грохотом и с музыкой! С битьем посуды — на восток!» Совершенно неожиданно для Долоса Ванденгейм весело воскликнул. «Для такого бизнеса нам понадобятся не только свои сенаторы. Придется подумать о своем президенте, вполне своем парне. Что это вы уставились на меня, как на жирафа? Так оно и будет — свой президент. Не знаю, кто Рузвельт или кто-нибудь другой» но обязательно отличная голова. Президент, а не какой-нибудь паршивый сенатор. Кстати, о сенаторах. Где же ваш Фрумен?» — подсказал Долос и повторил. «Его зовут Гарри Фрумен». Игривым пинком ниже спины Джон выставил адвоката из комнаты. Через несколько минут раздался осторожный стук в дверь. Ванденгейм сделал вид, будто не слышит его. А может быть, и действительно не слышал, занятый завязыванием галстука. Прошло несколько секунд, стук повторился чуть более настойчиво. Ванденгейм прорычал что-то нечленораздельное. Это было больше похоже на неприветливое ворчание ленивого пса, нежели на приглашение. Но дверь порывисто отворилась, и в комнату стремительно вошел фруман Его глазки были сощурены и как будто радостно блестели, хотя, вопреки им, все лицо выражало только хитрую угодливость. Синий галстук с большими красными горошинами был, как всегда, повязан аккуратной бабочкой. Яркий костюм в крупную елку был также тщательно разутюжен, что, казалось, было прямо с магазинной витрины. Все это придавало сходство с камевояжором средней руки. В каждом его движении, нервозно-быстром, сквозило желание придать своему появлению вид независимости. Но сумрачный взгляд Ванденгейма приковал его к порогу, и заставил сделать несколько растерянно-суетливых движений без всякой цели. Наконец, из-за спины гостя появилась рыжая голова долоса «Сенатор Гарри Фрумэн, сэр», — провозгласил адвокат с торжественностью театрального лакея. Ванденгейм еще несколько мгновений бесцеремонно разглядывал фигуру сенатора, топтавшегося у порога. Только тогда, когда его пальцы покончили с завязыванием галстука, Джон без всякой приветливости бросил. «Но что вы там застряли, Гарри?» Фрумэн засеменил Кванденгейму, и из растянутого в улыбке широкого рта с треском и стремительностью пулеметной очереди посыпались слова.